Это был старик с лицом бронзового цвета, с скулистым, чахлым. Черты лица, казалось, были схвачены в минуту судорожного движения и отзывались несеверной силой. Пламенный полдень был запечатлен в них.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 — Да что за него дорожится? Три четвертачка давайте. Нет. — Ну, да что ж дадите? — Двухгривенный, — сказал художник, готовясь идти. — Э, к цену какую завернули! Да за двухгривенный одной рамки не купишь. Видно, завтра собираетесь купить. Э, э, господин, господин, воротитесь, гривенщик хоть прикиньте. Возьмите, возьмите, давайте двухгривенный. Право, для почину только. Вот только что первый покупатель